Это было испытанием для тех, кто считали себя учениками, готовыми стать адептами древней науки. Но на самом деле не имели ни открытого сердца, ни интуиции для того, чтобы разглядеть предоставленную им судьбой такую редкую возможность. Собравшиеся кандидаты в маги охотно выслушали бы любые лекции, но когда от них самих потребовались некоторые духовные усилия для работы над собой, над своими привычками и наклонностями, без которой невозможно никакая настоящая магия. Тогда весь энтузиазм учеников улетучился, и на защиту ума, спасавшего перед нелегкой задачей, выступила гордость. Филалеты выразили недовольство указами неведомого учителя. Появились предположения о том, не самозванец ли он какой-нибудь, и вообще не происки ли это иезуитов в гораздох на всякие подлоги. Так Калиостро убедился, что он только зря потревожил покой этих почтенных людей, и с сожалением покинул их, оставив наедине с их научными изысканиями. Зато как внимали бы ему те в заповедях которых чёрным по белому написано в кавычках законно использовать науку полученную при помощи дьявола магию обеспечив сохранение и применение такого знания в кавычках иезуиты но никакого контакта с представителем настоящего древнего масонства они не могли иметь в принципе так как орден их был создан именно для борьбы с этим тайным обществом борьбы не на жизнь а на смерть Калеостро мог поделиться с ними своими секретами только в том случае, если бы перешёл на их сторону, предав своих наставников, и, конечно же, охота на него инквизиции и самих иезуитов показывает, что он остался верен своей священной клятве вольного каменщика-масона. Через год после того, как Калеостро поселился в Риме, его арестовали. Прошло ещё больше года, и только тогда граф предстал перед судом. Настолько трудным делом было сфабриковать против него достаточно убедительное обвинение. 7 апреля 1791 года граф Калиостр решением трибунала Святой инквизиции был приговорён к смерти. Таковы странности истории и так называемого прогресса. Позади был большой промышленный переворот в Англии, создание паровых машин, появление первых автомобилей, работавших на энергии пара. Братья Монгольфье, создав первый воздушный шар, воплотили извечную мечту человечества о полётах в небе. Великая французская революция смела феодальную сословную систему в самом большом государстве Европы и открыла учёным дорогу к участию в государственном строительстве, заменив узаконенный каприз наследственных самодержцев первыми попытками обустраивать жизнь с помощью научного знания и логики. А в это время в самом центре цивилизованной Европы тёмное средневековье вершило своё правосудие. В сот инквизиция обвинил графа в том, что он был масон, иллюминат, чародей, занимавшийся запрещёнными изысканиями, в том, что он высмеивал святую веру Римско-католической церкви, в том, что он обладал большими суммами денег, полученных неизвестными способами. После того, как приговор был зачитан, все документы графа, дипломаты иностранных дворов и обществ, масонские регалии, семейные реликвии, инструменты, книги в том числе его собственные книги по истории масонства были с особой торжественностью сожжены палачами на площади Пьяцца делла Минеро при большом скоплении народа осталось передать смерти самого еретика но тут от папы римского пришло распоряжение заменить смертный приговор пожизненным тюремным заключением для чего приказывалось в полной тайне при проводить осуждённого в замок Свитольва неприступную крепость на вершине отвесной скалы